Похоже, у этой девушки затаенная обида на Уине, наверное, и с ней он ведет себя как диктатор. Но мне было интересно ее послушать. как изменилась жизнь Роны, когда в ней появился Уини. Когда-то сама деловитость поглощена работой в своем бюро, а теперь почти все время отдает литературным делам. Вступив в брак, она охладела к своему бизнесу, который когда-то составлял смысл ее жизни, жаждала от него освободиться и целиком посвятить себя книгам. По вечерам, утверждала Лора, с девяти и до полуночи, а то и позже, Рона либо слушала Уинни, либо читала ему вслух. Либо записывала под диктовку рассказы или части романа, на котором он, по словам Лоры, все пытался сосредоточиться. «Неужели он вовсю работает над первым романом и, возможно, скоро его допишет? А я свой все никак не могу сдвинуть с места, черт возьми!» Дела уроны, объяснила Лора, идут так себе. Прежние крупные заказы, что доставались бюро по ее личным просьбам, и благодаря тому, что она поддерживала нужные связи, сейчас потихоньку утекали к конкурентам. Другими словами, ее бизнес заметно скудел. Только летом ей пришлось уволить несколько машинисток, а кто-то ушел сам, но она гнула свою линию и утверждала, что Уинни пишет выдающийся роман, а ее бизнес может подождать». «Чудеса, да и только!» Какое-то время важных новостей в связи с ними не было, а потом, в конце следующего февраля, ко мне заявился Уинни показать большой кусок, примерно две трети недописанного романа. Мол, он всю зиму усердно трудился, роман близок к завершению. Он честно признался, со всей откровенностью и прямотой, безо всякой рисовки, что не могло не вызвать к нему симпатию. Похоже, кое-где ему не хватило вдохновения. Может, я прочитаю? Ему нужен мой совет. Узнав, что и я работаю над романом, он взмолился. Можно взглянуть. Он прочтет и выскажет свое мнение без утайки. Что, если над трудными местами поработать вместе? Почему бы нет? «Нас всегда связывала крепкая дружба. Я засомневался. Ведь Рона, наверное, и сейчас считает, что Уинни находится под моим влиянием». Тут он заявил, «Пытаться развязать этот узел, может, и бесполезно. Да, Рона слегка ревнует ко мне, моей к нему привязанности и наоборот, но с какой стати это должно нам мешать? Ведь первым делом работа, разве не так?» В эту минуту я снова понял, он близок мне не меньше, чем в прежние времена, и так будет всегда. Ошибки, припады настроений, чудачества, наши или чьи-то еще, все это не важно. Мы можем и должны работать вместе. Следствием новой попытки стали два романа «Сначала мой, а потом и его». Таков был результат наших тайных встреч, дневных усилий у меня дома. Но и тут он уверял меня, что Рона — самый добрый и благонамеренный человек в мире. Она все готова отдать, чтобы стать его настоящей литературной помощницей. У нее есть воображение и практическая сметка. Но что касается его работы, она далеко не всегда оказывается с ним на одной волне — «Жаль, но надо это признать. Она не способна вдохновить его на то, чтобы текст искрился и блистал, а иначе зачем писать? Но, разумеется, в мелочах она ему очень помогает, перепечатывает, работает на машинке под диктовку, да мало ли. Вообще он безмерно благодарен ей за все, что она для него сделала и делает», так что на ее недостатки можно закрыть глаза. Ведь она так великодушно, мила, обожает его. Разве я сам этого не знаю? Весной, поскольку у него возникли новые планы, а наши романы еще не увидели свет, он собрался в горы, в хижину, которую построила для него Рона. Какие-то места в книге требовали доработки. Почему бы мне не составить ему компанию? Между тем, он прекрасно знал почему. Но мои финансовые и литературные дела складывались так, что мне пришлось уехать сначала на запад, а потом на юг. Мало того, на меня давила собственная работа, потому что мой роман в издательстве раскритиковали, это меня угнетало. Заодно возникли материальные проблемы, и я долго не мог посвятить себя чему-то серьезному. Ауини, между тем, обзавелся новыми связями и скрылся с моего горизонта. Какое-то время я вообще о нем не слышал и, изрядно нервничая, с тоской вспоминал прежние такие благостные дни». Позже, когда он написал и опубликовал еще несколько книг, я услышал о Роне как о жене подающего надежды автора. Поскольку работа в машинописном бюро теперь не соответствовала ее статусу, она от нее просто отказалась. Все дела передала Лоре, а та в знак благодарности оставила за Роной несколько акций. Приуспев на литературном поприще, Рона и Уинни перебрались в горную хижину, во всяком случае, на время. Уинни уже работал над следующей книгой, третий к ряду. «А что задавался я вопросом, делаю я? Плыву по течению? Вступаю в ряды неудачников?» Что до его книг? Первый роман был весьма интересным образчиком реализма, но, как мне казалось, совершенно не в его духе. Чрезмерная реалистичность вытеснила живость повествования. Он видел жизнь не такой, какая она есть. Затем появилась весьма живописная, но я хорошо его знал и мог уверенно сказать, излишне романтичное описание самого себя, как фермера и сельского джентльмена, Удачливого фермера и сельского джентльмена, который возделывает 30 или 40 акров земли в горной местности, чем и зарабатывает на жизнь. Слишком много каких-то невнятных подробностей. Перебор намеков на провал или неудачу героя, и получилось фальшиво. «В чем тут дело?» – спрашивал я себя. Третий роман опять же романтическая и даже слегка отдающая экзотикой исследование жизни в условиях города с Роной и ее родственниками. Тут было много известных мне подробностей, но все в какой-то веселой и восторженной манере, а результат так себе. Если для меня в этих книгах и было что-то интересное – Так это изящно выписанный портрет Роны, как жены, помощницы в вопросах искусства и литературы. Думаю, читать это ей было приятно. Добрая, умная, терпеливая, нежная. Первая его читательница. Так он ее представил. Скорее всего, это было недалеко от истины. Но были ли они счастливы? Сомневаюсь. Другое дело, что благодаря ее невероятному великодушию он, возможно, стал относиться к ней лучше. Позже, в Нью-Йорке, после годичного отсутствия, я столкнулся сначала с Роной, а потом и с Лорой Тренч. Рона, наша встреча оказалась мимолетной, выглядела, как обычно, цветущей, но в ее облике было что-то нервное и тревожное. Она поведала мне, что лето она и Уинни проводят в горах, на зиму перебираются в Нью-Йорк. На острове почти не бывают. Ее дорогая матушка скончалась, дом в Джерси-Сити продан. Тетушка переехала к дальней родственнице, она и уини планируют поездку в Новую Англию. Но когда вернуться, я обязательно должен их навестить. Она скажет Уине, а он напишет, когда мне приехать. После этого она ушла. И все это время я чувствовал ее нервозное недоверие. Ей было неловко в моем обществе, как и всегда со времени нашего знакомства. Наступила осень. Рона или Уинни так и не дали о себе знать, И тут я снова встретил Лору, и она засыпала меня новостями об этой паре. Они вернулись в свою городскую квартиру в районе Центрального парка и не иначе. Лора с ними тесно общается, ведь Рона передала ей свое машинописное бюро. Именно она помогла паре устроиться на новом месте в городе и в горах тоже, она и сейчас много для них делает» но добрые вести в ее устах звучали как-то безрадостно и мрачно. Уини — фермер-джентльмен? Да вы что? Рона — счастливая жена? Чушь какая! Уинни — яркая творческая личность. Это надо видеть и слышать. А Рона все это смиренно терпит и помалкивает». Из слов Лоры следовало, что худшего джентльмена-фермера еще надо поискать. Верит ли этой женщине, которая всегда недолюбливала Уинни, зато была предана Роне? Он незрелый, при этом рьяный, напористый, властный и высокомерный. Фермер? Да он лопату от мотыги не отличит. Тем не менее, Рона его так обихаживает что он вознамерился создать свой собственный рай, который, мол, еще как окупится. Только он не окупается. Все это чистый бред. А уж Рона он просто в грязь втоптал. Как он еще не довел ее до могилы? Ведь эта ферма или загородное имение, называйте как хотите, знаете, сколько денег высасывает. А по счетам платит Рона. Инструмент, скот, пристройки. То и все, все купи и привези на участок, земля никуда не годится, а стоит, между прочим, бешеных денег. Фермеры, строители, торговцы, все как один видят, что имеют дело с недотёпой, который в экономике ни черта не смыслит, и давай ему втюхивать всякое старье, досоветовать, что в голову взбредет. «Домик должен был обойтись максимум в две тысячи со всеми материалами, какие были на месте, а выложили за него семь. Накупил всякой всячины, а толку от нее никакого, потому что пользоваться ею он не желает, а за работниками надзирать, доплатить им, сколько они просят, вот тебе еще тысяча. На скот сколько денег ухлопал, только разводить его некому». Потом появились люди, которые стали то ли работать на него, то ли бить баклуши. Они с помощью местных вырыли ему колодец, погреб, построили теплицу, сарай для скота, дорогу, какие-то заборы. Все это тяп-ляп и вообще ни к чему, потому что фермер из него никакой. Все его поросята и цыплята либо подохли от болезней, либо были украдены. За коровой погналась какая-то собака и укусила ее. Сам он, пытаясь завалить дерево, начал его рубить не с той стороны, оно упало не туда и повредило угол крыши. Все это длилось почти четыре года, и он пытался как-то писать, но последние пару лет жаловался, работа на ферме плохо совмещается с его литературными занятиями. К тому же, временами он ездил в Нью-Йорк, на остров, а однажды даже к брату, тот переселился в страну Яблок, штат Орегон, и занялся там садоводством. В итоге Уинни этим заинтересовался, даже задумался, а не перебраться ли к брату. А как же ферма? Да уж как получится. «Везет же Рони, думал я, — «по крайней мере», Есть о ком беспокоиться, и можно не думать о бренности бытия. Но судьба Роны Лору явно беспокоила. Помимо прочих неприятностей было ясно. Рона Уинни смертельно надоела, и он косвенно, а то и напрямую дает это понять». «Знаю, она беззаветно его любит, иначе и представить нельзя, как она все это терпит, ведь это Рона. Она всегда сама обожала командовать». По мнению Лоры, Уинни принуждал Рону заниматься всеми его затеями, когда они перескакивали с одной бредовой идеи на другую — фермерство, молочное хозяйство, разведение цыплят, овощеводство — Заодно он принуждал ее делить ответственность за все его провалы, потому что наперед заставлял ее во всем с ним соглашаться. Чтобы спастись от полного краха, она была вынуждена трудиться, не покладая рук, следить за работниками и делами, которые, по правде говоря, ее совсем не интересовали, но требовали ее присмотра, а мало толку. Но если она вдруг осмелится перечить или жаловаться, он либо приходит в ярость, либо начинает хмуриться, замыкается в себе, а то просто сматывается в Нью-Йорк. А это, по словам Лоры, для Роны тяжелейшая пытка. Не дай Господи, она его потеряет. Она и сейчас в таком настроении. Только между нами, в том же доме в Нью-Йорке, живет литераторша, И Рона очень к ней ревнует. В прошлом актриса и вот написала книгу. И с этой женщиной, которая внешне ничуть не превосходит Рону, Уини любит танцевать и развлекаться. И еще неприятность. Однажды Рона нашла письмо, которое Уинни написал мне, но забыл его отправить. В этом письме он ссылается на встречу со мной и совместную работу, о какой Рона слыхом не слыхивала – и это ее просто сразило на повал. «Знаете», — добавила Лора, «кто больше всего омрачает ей жизнь?» «Вы». Она по сей день считает, что вы настраиваете Уини против нее. Ей кажется, не будь в его жизни вас, он относился бы к ней лучше. Мол, вам она никогда не нравилась, и вы стараетесь его убедить, что она его недостойна. «Я только всплеснул руками. Я ведь уже говорил, что возможностей влиять на Уини у меня не больше, чем влиять на движение Сириуса или другой планеты. Да и желания такого у меня нет. Все это отмерло». «К тому же объяснил я в надежде, что это дойдет до Роны, разве не он в последний раз искал моего общества?» «Верно», — согласилась Лора, — но поскольку Уинни опять мечется, а я опять в городе, Рона боится, что он попадет под мое влияние. Кажется, он задумал новую книгу, и Рона боится, что он вернется ко мне, либо сбежит с молодой актрисой. К тому времени чудачествами Уинни я был сыт по горло, а Ронни очень сочувствовал, поэтому твердо решил с ним больше не встречаться — и не встречался несколько лет к ряду. Правда, знал из разных источников Лора, родной брат Уинни Дональд, успешный яблочник на северо-западе, несколько общих знакомых. Что отношения Уинни и Роны вступили в третью фазу, увы, завершающую. Позже выяснилось, как раз в то время, когда Уинни устал от своих сельскохозяйственных опытов, Вялых успехов на ниве литературы, а заодно и о троны на сцене возник этот его брат с весьма интересным предложением. Чем вообще Уини занимается спросил он ничем между тем он давно знает, что Уини обладает удивительным даром убеждения. Умением навязать другим людям свои мысли. Стало быть, ему надо вступить в общество садоводов, Засучить рукава и работать вместе с братом. Он станет крупным дельцом. Наверное, при этих словах Уинни сразу загорелся. Будет продавать огромные земельные участки в Орегоне. А дальше магнат, яблочный король. Тут пахнет миллионами.